Поворачивайте влево. Выходим из-под обстрела. Я яр адмирал, отрапортовал Гинса и отдал приказ. Лево на борт, полный вперед, новый курс 135. Старший артиллерист, руль положен, лево на борт. Быстро набирая скорость, Шарнхорст тяжело кренясь на правый борт, развернулся на восточный курс, ведя тем самым в бой кормовую башню главного калибра на втором и третьем залпах. Два залпа успели произвести и 150-мм орудие управляемые вторым артиллеристом капитан-лейтенантом Витингом, старшина Геда видел, как после третьего или четвертого залпа сильный пожар вспыхнул на одном из британских кораблей, чей силуэт теперь был ясно виден. На другом английском крейсере также наблюдался сильный пожар в носовой части. Над кораблем поднимался столб черного дыма. Капитан третьего ранга Бреден Брюкер Успел объявить между залпами о попаданиях в корабли противника, а затем 11 орудие орудие «Шарнхорста» произвели следующий залп. Столбы воды, поднимаемые снарядами «Шарнхорста», вздымались выше мачт английских крейсеров. Геды отметил, что почти каждый залп «Шарнхорста» по английским крейсерам был накрытием. Шарон тем временем вышел на восточный курс, оставляя английские крейсера слева за кормой и продолжая вести по ним огонь. Геде показалось, что один из крейсеров противника снова получил попадание в носовую часть, над которой поднялась большая стена пламени. Сигнальный старшина Обратил внимание, что огонь противника, казавшийся вначале очень точным, потерял под ответным огнем Шарнхорста былую меткость, хотя расстояние на этот раз было гораздо меньшим, чем в предыдущем случае. После 20 минут боя корабли противника полностью исчезли в пелене снега и дождя. В 12.41 англичане прекратили огонь. Через четверть часа на Шарнхорсте был пробит отбой тревоги и дан приказ доложить о полученных повреждениях. Выяснилось, что в этой стычке линкор попаданий не получил. Тем временем экипаж пользовался перерывом в бою, чтобы привести корабли в порядок. Собирались или выбрасывали за борт медные путляры для пороховых зарядов, башни разворачивались под ветер для вентиляции скопившихся там пороховых газов, к был подан боезапас из погребов. Адмирал обсуждал обстановку с командиром линкора и офицерами своего штаба. «Будь они неладны», — пробормотал адмирал, — «так мы вообще никогда не доберемся до конвоя. На нашем пути всегда окажутся их крейсера». — Я полагаю, что это те же самые крейсера, с которыми мы перестреливались утром. Как вы считаете, Гинс? Похоже, что это так, — согласился командир Шанхорста. Артиллерист думает так же. Самих кораблей видно не было, но, судя по всплескам, у нас на пути все время стоит один тяжелый крейсер и два легких. — За нами постоянно следят, — продолжал адмирал. — Я не вижу смысла в третьей попытке прорыва. Конвою. Все повторится, как и в первых двух. Не следует забывать и о соединении, которое подходит запада. Контр-адмирал Бей склонился над картой, замерил расстояние до побережья Северной Норвегии, взглянул на указатели курса и скорости, а затем на командира Шарнхорста. «Возвращаемся в Норвегию, в Альтофьорд. Каков курс?» Капитан третьего ранга «Ланс», поколдовав параллельной линейкой и транспортиром,